Райан Вальд попытался не обращать внимания на шум, что сопровождал размещающихся за столом и перебрасывающихся краткими репликами людей, и сосредоточиться на вопросах, которые он собирался задать подозреваемой. Впрочем, Светлана Сомова еще не знала, что следствие в чем-то ее подозревает. Она была приглашена в следственный комитет в качестве свидетеля. Чтобы не смущать убитую горем женщину, чей муж находится на волоске от смерти, решено было провести беседу не в допросной, а в допросной, а в просторной комнате для совещаний. Так предложил участник, присутствия которого следователям не предполагалось, а появление этого человека в здании СК за считанные минуты до приезда Сомовой стало для Райнвальда неожиданностью и не сказать, что приятной. Полковник Данилов, тоже присутствующий за столом, предупредил подчинённого в самый последний момент. Приехали коллеги из ФСБ, хотят задать вдове Поро вопросов, коротко сообщил Данилов Райнвальду. Я, глядя в следователя, сверху вниз заметил. «Это официальная встреча, поэтому надень ты уже хоть раз в году мундир. Твой типичный стиль весь в белом совершенно неуместен». Полковник, качая головой, удалился, а следователь, уже одной ногой стоявший за порогом своего кабинета, вернулся, чтобы переодеться. Когда Райенвальд присоединился к общему собранию, в комнате уже царило оживление, центром притяжения которого являлся человек в сером костюме. Невысокий и ненизкий, Ни толстый и ни худой, ни старый, но ну и судя по мелкавшей в рыжих волосах в сиденье, не слишком молодой, мужчина весь был словно окутан неким маревом, не позволявшим запомнить черты его лица. В них не было абсолютно ничего примечательного, задерживающего взгляд. Глаза, нос, губы, подбородок были настолько унифицированы, похожи на лица миллионов таких же сограждан, что казалось, пройди он мимо, никто и не заметит. Это впечатление, однако, было обманчивым. При необходимости мужчина умело пользовался навыком такой своеобразной мимикрии под окружающее пространство. Но если хотел понравиться собеседнику, то делал это столь же непринуждённо, вызывая симпатию и доверие у людей, которые ещё 5 минут назад не могли вспомнить его лицо. Всё зависело исключительно от воли человека в сером, вокруг которого зыбко колыхалась муаровая дымка, то маскируя, то оборачиваясь волной мычного обояния. одинаково покоряющего и женщин, и мужчин. Все зависело исключительно от воли человека в сером. Райенвальд, стаж знакомства которого с этим мужчиной составил не больше недели, если не считать мимолетного телефонного разговора в БДСМ-клубе, успел увидеть оба его проявления в действии. Это, а еще въевшийся в душу за годы работы в следственных органах скептицизм, в какой-то мере позволили следователю получить иммунитет к бронебойной харизме человека в сером. А пан Равец тот умел. Райнвальд был восхищён умением мужчины общаться. Когда было надо, тот улыбался, одобрительно кивал, обменивался рукопожатиями, внимательно слушал, был доброжелателен и подбадривался собеседников, называя каждого по имени. Все, от самых рядовых членов общества до представителей политического и культурного истеблишмента, получали от него кивок, тёплое слово, улыбку поддержки после общения с человеком с сером Люди становились энергичнее и воодушевленнее. Когда-то ему это было надо. В ином случае мужчина превращался в хищника, не знающего жалости и снисхождения даже к уже поверженному врагу. «Вы, конечно, вправе воспользоваться презумпцией невиновности и не сотрудничать со следствием», — заметил человек в сером, обращаясь к Сергею Антонову. «Следователю, вероятно, обосновывая прокурору доказательную базу, придется приложить больше усилий, чем он мог бы, согласись вы раскрыть заказчика». Он мотнул подбородком в сторону Райнвальда, а затем сочувственно посмотрел Антонову в глаза. Но он справится. А я вижу, что вы человек в сущности запутавшийся и поддавшийся влиянию момента. Хочется вас предупредить. Такие дела тянутся по несколько лет, и всё это время обвиняемый проводит в СИЗО. К работе привлекаются следователи, полицейские, эксперты и прокуратура. Представляете, сколько это человеко-часов, трат и сил и времени, денег из бюджета. И даже если доказательства, представленные суду, покажутся судье малоубедительными, поднимется ли у него рука вынести оправдательный приговор? Конечно, нет. Ведь оправдать вас значит сказать всем этим людям, он снова махнул на Райнвальда, исполняющего судя по всему, роль всех этих людей, сказать им, что они не правы, что всё было впустую, обесценить их труд. Но получите вы в теории, а на практике нет, срок меньше минимального, оговоренного в статье. Это всё равно годы. а жизнь одна. Сделка со следствием всем сэкономит время, вам в первую очередь. Впрочем, вы творец своей судьбы, следствие не вправе на вас давить. Он посмотрел на Райнвальда с осуждением, словно бы заранее поражаясь, как тому только совесть позволит давить на запутаншего человека, и вздохнул. После чего, попросив у следователя список, подробно и равнодушно перечислил все улики, указывающие на виновность Антонова, контрольным выстрелом добившего Антонова Стало видеосъёмка, сделанная в поместье Сомовых в преддверии новогодней ночи. Все передвижения подозреваемого по участку засняла безжалостная камера ночного видения, неотступно следующая за Антоновым, пока он под видом пиротехника, монтирующего фейерверки, выбирал между автомобилем снегоходом и электрогрилем, где ему разместить самодельное взрывное устройство. Райнвальд, который был в курсе разработанной лично человеком в сером операции поимки Антонова, еще раз поразился мастерством маскировки неведомого оператора от спецслужб, ни разу не попавшемуся на глаза Антонову. А ведь тот, судя по его нервозности и долгому блужданию по территории, явно ощущал чье-то присутствие. Да, мало быть сыном шахтера-подрывника, способным на коленке собрать смертоносную бомбу с часовым механизмом, подумал исследователю. Еще требовалось, чтобы удача уберегла от встречи с мегамозгом человека в сером. Фото-жировые следы на взрывном устройстве совпадают с вашими отпечатками пальцев». В это время бросил реплику в сторону Антона Вальд «Человек в сером», комментируя видеозапись. Он был инфернально вежлив. Райан Вальд за время недолгого сотрудничества, впрочем, понял, что эта наигранная корректность и учтивость для тех, кого человек в сером сочтет неприятелем, гораздо смертоноснее честного гнева. Судя по разработанным человеком в сером схемам, свидетелем которых довелось стать Райенвальду, тот любил ходить по грани, устраивая провокации, после которых у противников уже не было ни малейшего шанса развернуть колесо фортуны в свою сторону. Человек в сером учитывал малейшие нюансы, на ходу корректируя маневры и меняя вводные, и не брезговал насаживать на крючок мелких рыбешек, если эти жертвы сулили поимку крупной хищной рыбы. Исследователь даже не сомневался, что, что человек все-равно может спокойно и хладнокровно рационализировать любые свои решения и поступки. Немногие могли соперничать с этим индивидом в коэффициенте уровня интеллекта. Через минимально короткий срок, потраченный на видеосъемку показаний раскрывшегося преступника и хотя текстовку, у следователя в руках было подробное чистосердечное признание подозреваемого. Человек все-равно же прощаюсь с Райнвальдом, тепло пожал ему руку и искренне улыбнулся. на ходу превращаясь в доброжелательного простака, лишённого какого-либо пафоса. И в это перевоплощение можно было бы поверить, если бы следователь не знал, что в руках именно этого человека с холодным аналитическим умом сходятся все нити операции по комбинату Кирвевори. Операция была лишь этапом грандиозного процесса по возвращению капиталов и привлечению инвестиций в страну, процесса, затрагивающего многие сферы российского бизнеса и его владельцев. Райнвальд, согласно своему уровню доступа к секретности, был минимально посвящён в детали этого мероприятия, но знал, что человек в сером играл в нём ключевую роль, являясь автором идеи, её разработки и миросуществления. В каждую мелочь он, несмотря на свой статус, вникал лично, предпочитая контролировать реализацию в поле. И судя по тому, что в последние годы среди успешных российских подданных стало хорошим тоном вкладываться в производство, инфраструктуру и экономику родной страны, Замыслы человека в сером медленно, но верно притворялись в жизнь. Сердце этого человека, похоже, было горячим. Контролировать же чистоту его рук уж точно было не в полномочиях Райенвальда, которого при таких результатах методы работы параллельного силового ведомства не так уж и заботили. У них была своя война, у него своя, по мере сил бороться с преступностью. Салус попули супрема лекса сто. Примечание. Безопасность людей – высший закон, латынь. Благо народа пусть будет высшим законом. Следователь взглянул на наручные часы. У Светланы Сомовой оставалась ровно минута, чтобы прибыть вовремя. Ровно в назначенный срок дверь открылась и вошла Светлана. "Здравствуйте". Она не смело вступила за порог и посмотрела на собравшихся. Узнала среди них Райнвальда и пошла к столу. "Садитесь, пожалуйста", пригласил человек в сером, и когда женщина села, продолжил Прежде всего, хочу принести вам наше соболезнование по поводу мужа. Как он? подняла глаза Светлана. Меня не пускают в больницу. Очень плохо, вздохнул человек в сером. Рейнвальд посмотрел на хрупкую фигурку в чёрном, сидящую напротив компании следователей. Одна против всех. Запавшие глаза Светланы указывали на бессонную ночь. Траурный наряд, космическая скорбь и огромный чёрный опал на руке, в котором играли космические жевспышки. «Да», — сказал человек в сером, — «не хочется каркать, но, скорее всего, он не выкарабкается». Светлана судорожно вдохнула воздух. «И, собственно, поэтому я и тут. Максим Рудольфович любезно разрешил мне поговорить с вами здесь, чтобы не травмировать вас вызовом к нам». «А кто вы?» — спросила Светлана. Рейнвальд, у которого любезного разрешения на вмешательство в его допрос никто не спрашивал, про себя в философском смысле задавался этим же вопросом. я человек глубоко обеспокоенный безопасностью моей или всей страны в основном второе но и ваши, конечно, тоже, в меру приличия улыбнулся человек в сером. И как эти две ваши озабоченности между собой связаны самым прямым образом. Когда, простите, если вы станете вдовой, вам это придётся в состоянии Михаила Сомова, а оно по большей части заключено в акциях Gokko Kerwevorio. Представьте, какая за вами начнётся охота. «Фигурально выражаясь, конечно». «Конечно. Желающих опекать бедную вдову найдется предостаточно», — Светлана обвела взглядом присутствующих. «Вот и вы не избежали искушения. Исключительно по долгу службы». В глазах человека в сером мелькнуло уважение. «Хрупкая женщина, обладающая большими финансовыми возможностями, образованная и умная, но не разбирающаяся в тонкостях металлургического бизнеса, может стать жертвой мошенников». Вы так переживаете за мои финансовые возможности, но у Светланы собрались скептические морщины. Скорее за экономическую безопасность страны. Светлана не поняла. Комбинат система образующая предприятие, и, естественно, что в компании есть государственный интерес, пояснил человек в сером. Пока всё работает довольно сносно. Вы верно подметили, что пока. Что будет после, предсказать сложно. А ведь металлургия редкоземельных металлов технологичное производство, а помимо этого сложная логистика и финансовые модели. Без отлаженных бизнес-процессов ваши управленческие решения могут оказаться неэффективными. И вы предлагаете отладить процессы, да, для начала уволить иностранных консультантов по недоразумению, до сих пор сидящих в совете директоров, хоть и миноритарными акционерами. Ведь им по большому счёту плевать на людей, на экологию. Посмотрите, до чего они довели комбинат в прошлом, до крупнейшей аварии в истории региона. На лицо Светланы набежала и тут же пропала тень, но человек всё равно заметил это и добавил. Всё, что интересовало этих западных экспроприаторов это барыши. Убытки сырьевого производства они скидывали на государство, а прибыль выводили в офшоры. А в роли эффективных управленцев вы видите себя, фигурально выражаясь, конечно. Светлана подпёрла подбородок ребром ладони. И синий чёрный овал, развернувшись поверхностью к мужчинам, выбросил в их сторону сноп ярких обиснующих бликов. Разве у вас есть причина сомневаться в нашей неэффективности? Невозмутимо поинтересовался человек в сером и без всякого стеснения вдруг сфотографировал Светлану смартфоном. Она поморщилась с такой бестыримонностью. Никаких. Какого у вас не должно быть причин сомневаться в моей? В вас-то я не сомневаюсь, задумчиво протянул человек в сером. А вот в менеджменте Вы же в курсе, что один раз с предприятия нелегально уже вывезли корабль металла. Где гарантии, что это не повторится, а у нас не будет рядом? Пусть от вас по миру с таким разгоном воровства на производстве. Лишитесь бизнеса, хорошо если не подставят под уголовную статью. Вы правы, опасно строить бизнес, если у тебя его могут отобрать, а тебя самого посадить по любой статье. Они замолчали. Никто из остальных присутствующих не сделал попытки продолжить разговор. Пока длилась пауза, Райнхальд испытал внутри себя целую гаму чувств. С одной стороны, вызывало понимание оппозиция человека к сырам, в руки непредсказуемой женщине плыли акции крупнейшего стратегического предприятия страны. Думать, кому она потенциально может их продать и кто в таком случае войдёт в правление компании, было слишком большой головной болью. С другой стороны, импонировала сила духа Светланы. Не могла же она не понимать, с кем схлестнулась Или всё же не понимает. Следователь посмотрел на мужчину и женщину по разные стороны стола, сверлящих друг друга взглядами. Светлана сидела с прямой спиной и не отрывала глаз от глаз человека в сером, но в зрачках трепетали от сдерживаемого гнева. Человек в сером был спокоен и расслаблен. Всё она понимает, внезапно осознал Райнвальд и даже наслаждается этим противостоянием. Он не мог не восхититься проступившей в лице Светланы хищной красотой, в лице женщины, в которой все привыкли видеть смиренную и безобидную жену, мать и благотворителя. Парадоксально, опасным хищником здесь был человек в сером, а восхищала она, женщина, явившаяся заказчиком смерти нескольких человек, соцапад и убийца. Он отбросил эту мысль как неприятную. Удивительная всё же способность очаровывать всех, кто оказывается на расстоянии вытянутой руки. Светлана отвела светса, выбившую ещё из пучка прядь волос, при движении руки недовольно и молнией черкнула пол. Человек в сером усмехнулся и первым прервал затянувшийся зрительный контакт. "Знаете", обратился он к коллегам. "Я полагаю, Светлана Алексеевна пережила тяжёлый стресс и нуждается в отдыхе. С нашей стороны было бы негуманно продолжать мучить её вопросами. Правда же, Максим Рудольфович, вы же можете отложить допрос свидетеля?" "Думаю, да". сдержанно отозвался Райнвальд, внутри которого всё клокотало от самоуправства человека в Сераме. Вот и прекрасно, Светлана Алексеевна, езжайте домой, отдохните в спокойной привычной обстановке, и тогда, возможно, вы поймёте наши озабоченности и передумаете. Человек в Сераме развернулся к следователю. Максим Рудольфович, вы же подпишите пропуск нашей гостьи. Конечно. Райнвальд взял ручку и оставил в пропуске Светланы Иретьеватый автограф. проводив её до лифта, следователь вновь стал свидетелем метаморфозы. Благодарно положив руку ему на предплечье, с ним прощалась раздавленная горем вздова. Она вошла в распахнувшуюся створки кабину и нажала кнопку первого этажа. Прежде чем лифт закрылся и унёс её вниз, следователь ещё раз увидел, как по поверхности камня на её руке прокатилось и исчезло зелёное пламя. "Она не передумает", сказал Райнвальд человеку в сером Вместе со своим сопровождением тот подошёл к лифту, собираясь уезжать. Полковник Данилов стоял чуть поодаль. "Я знаю", ответил человек в сером. Он выглядел безупречно: дорогой, без единой помятости костюм, белоснежная рубашка, блестящие ботинки. Но это не является препятствием для наших дальнейших планов. Лифт звякнул и гостеприимно распахнул дверцы, но делегация не спешила в него заходить, потому что не заходил человек в сером. Он повернулся к следователю и дружелюбно произнёс: "Максим Рудольфович, было очень приятно сотрудничать с вами. Вы нам сильно помогли. В работе с такими профессиональными и расположенными кадрами мы исходим из принципа взаимности". Он подол znak и сопровождения шёл, на прощаясь, загрузилась в лифт. Человек в сером сделал шаг навстречу хозяевам. "Полковник", он с энтузиазмом пожал руку Данилову, затем переключился на Райна Вальда. И могнув цепким взглядом по майорским звёздочкам на погонах следователя, обратился к тому: "Подполковник". И с тем же усердием пожал ему ладонь. Подполковник Данилов дождался, когда уедет лифт, и медленно двинулся по коридору в сторону своего кабинета. Райнвальд шёл рядом. "Сказал всё-таки поспетовал Данилов: "А я хотел тебе первым сообщить, ты теперь Максим у нас официально подполковник. Звания тебе возвращают". "Ты что, не рад?" "Рад", кисло отозвался Райнвальд. «Что-то незаметно. Чувствую себя пешкой в игре спецслужб», — поделился следователь. «Они вмешивались в ход следствия. Теперь еще допрос мне отменили. Тем не менее, во многом благодаря спецслужбам тебе звезды вернули. Они и представления написали, и ходатайства присвоения тебе вне очередного звания. Хвалили тебя. А они далеко не всех хвалят. Все, что не делается, все к лучшему. Допрос позже проведешь. Преступник-то найден, и это главное». Да непонятно, что теперь будет с делом, встревожился Райнвальд. А что с ним будет? удивился полковник. Готовь документы в прокуратуру. А разве готовь, готовь? Преступление должно быть законно расследовано, а преступник предан суду. Удивительно, что им оказался человек, на которого в жизни не подумаешь. Ну ты же подумал, пожал плечами полковник. Они дошли до кабинета Данилова. Полковник зашёл внутрь, повернулся, напоследок обронил: "Работай, Максим". И ещё за дверью